Глава 63. Джек. 23 июля 2009 года. Я ничего не могу поделать, если ты все время нанимаешь таких придурков, Тони. Что ты от меня ждешь? Я должен просматривать список информаторов, которым ты платишь. Я адвокат, а не консультант по подбору персонала. За что ты платишь этому тупому Дональдсону? Телефон подал сигнал. и он прервал свою отповедь. Джек отодвинул мобильное от уха, чтобы взглянуть на экран, но все еще слышал, как Тони Вуд блеет на другом конце. «Дженни, вот радость-то! Какого дьявола ей нужно?» «Тони, мне нужно идти. Я позвоню завтра, чтобы договориться о встрече. Послушай, не нужно так ругаться. Надень что-нибудь такое, чтобы заключенные лопнули от зависти». Он закончил разговор, несмотря на яростные протесты звонившего ему человека. «Дженнифер? Моя очаровательная кузина! Свет очей Люцифера! Что ты хочешь от меня?» «Дуй в дом Вебстера! Прямо сейчас!» Эту фамилию он уже давно не слышал. «Что происходит, Дженнифер? Ты сейчас у Вебстера? Что ты наделала?» На другом конце воцарилось молчание. «Я все рассказала его жене», — наконец произнесла она. Дерьмо. Какое дерьмо? Что ты ей рассказала? Что она ответила? У него сейчас на все это просто не было времени. Он был занят решением проблем в конторе. Не хватало только подчищать дерьмо за психованной кузиной. Ты не хочешь меня слушать, Джек? Она на меня набросилась. Я ее толкнула. Она мертва. И еще на всякий случай я вколола ей хорошую дозу кетамина. Джек выругался вслух. «Могу порекомендовать тебе хорошего адвоката», — сардонически предложил он. Дженнифер рассмеялась, и у него от этого звука все волоски на руках стали дыбом. «Мне не нужен адвокат, Джек. Мне нужно, чтобы ты сюда приехал и все уладил для меня. Я уезжаю. Уезжаю отсюда прямо сейчас. А ты приедешь сюда и разберешься со всем этим дерьмом». «Почему ты думаешь, что я собираюсь ввязываться в твои дела?» «Ты напортачила». Ты улаживай. Он включил левый поворотник и резко завернул на боковую улочку, потом быстро поехал в направлении дома Марка. О, ты все сделаешь. Сам знаешь, что сделаешь. Потому что если откажешься, то тебе и твоей маленькой банде братьев придёт конец. Как это будет выглядеть? Одного из самых уважаемых юристов судят за убийство? Джек вздохнул. Прости, Джин. но ты уже давно утратила возможность использовать эту информацию. Доказательств у тебя нет. Твое слово против моего. А в эти дни мое слово значит гораздо больше твоего. На этот раз сама разбирайся со своим дерьмом». Он ввел координаты дома Марка Вебстера в навигатор. Чуть больше 13 миль. Связь на секунду прервалась, и Джеку пришлось приложить усилия, чтобы услышать следующие слова Дженнифер. А когда он их расслышал, Кровь отхлынула у него от лица. «Ты слышишь меня, Джек? Я сказала, что была там. У меня есть доказательства, есть фотографии. Я снова отправилась туда после того, как вы все закончили. У меня есть трофеи, скажем так. Так что разгреби за мной это дерьмо. Или увидимся в суде. И в этот раз ты будешь не в группе защиты. Но ведь ты знаешь хороших адвокатов, правда?» Джек вздохнул. «Хорошо. Хорошо, Джен. Я займусь этим делом. Но это будет последний раз, и мы квиты. У тебя есть твои доказательства, а у меня будут мои. Я больше не хочу никогда тебя слышать. Меня это устраивает. Но ты должен еще кое-что узнать». «Что? Что я еще должен знать?» Опять молчание. «Я забрала мальчика, сына Марка Вебстера, и я оставлю его себе». Джеку потребовалось меньше 20 минут, чтобы добраться до дома, в котором Марк Вебстер жил последние шесть лет. Хотя Марк пытался избегать любых встреч с ним после окончания Даремского университета, он купил дом совсем недалеко от здания, в котором располагалась адвокатская контора Джека. Как иронично. Десять минут пути Джек использовал на звонки, чтобы разгрести это дерьмо. Забавно, что решение вопроса заняло так мало времени». Вчера вечером он потратил больше на заказ еды из китайского ресторана. Он припарковался у дома Марка Вебстера и удивился тому, как хорошо обустроился его бывший друг. Да, он присматривал за ним все эти годы, пусть и на расстоянии, читал о его продвижении по карьерной лестнице в газетах, видел фотографии с его свадьбы на сайте Даримского университета в разделе, посвященном выпускникам, но никогда не бывал у него дома. и Джек как-то пропустил рождение сына Марка, что, очевидно, не упустила Джен. Наверное, она очень сильно расстроилась, когда оказалась здесь и увидела идеальную жизнь Марка, в особенности учитывая то, что ее собственные дела в последние несколько лет шли все хуже. Родители проговорились во время одного из ужинов с Джеком и его женой, когда все сильно напились, что у Дженнифер уже много лет проблемы с головой, Она разорвала отношения со своим женихом, узнав, что не может иметь детей, и отправилась назад в Даремский университет. Предпочла жить там, в дешевой квартирке, а не брать деньги у тети и дяди. Это, наверное, тоже сильно на нее повлияло. Джек сидел в машине на углу подъездной дорожки к дому Марка и ждал прибытия второй машины. Она остановилась перед ним, раскрылась дверца водительского места. «В чём дело, Брэдбери?» Даже по прошествии стольких лет звук этого голоса был чем-то вроде возвращения домой. Джек почувствовал легкое сожаление из-за того, как у них сложилась жизнь, из-за того, что они все пошли разными путями. «Мэть, я рад снова тебя видеть!» Он опустил стекло и улыбнулся. «Как ты? Как Кристи?» «Не называй ее так. предупредил его Мэт Райли сквозь стиснутые зубы. «Вообще не произноси имя моей жены!» «В какую игру ты играешь теперь? Зачем ты сейчас вытянул меня сюда?» «У нас возникла небольшая проблемка, решить которую можем только мы с тобой», — тихим голосом сообщил Джек. Джен сморозила глупость. Она рассказала жене Марка о нашей маленькой проблемке с Бет. «Что? Что ты имеешь в виду? Как рассказала?» «И что сказала Сьюзен? Отправилась в полицию?» Джек вопросительно приподнял брови. Сьюзен, да? Значит, вы с Крестьей по воскресеньям ходили сюда на обед?» «Что ты несешь? Я никогда в жизни не встречался с этой женщиной. Марк жутко боится, что что-то может всплыть. Последние десять лет мы встречались тайно. Что ты от меня хочешь? Чтобы я убедил женщину, которую никогда в жизни не видел, не обращаться в полицию?» Она мертва, Мэт. Мэту потребовалось несколько секунд, чтобы осознать услышанное, но Джек не ожидал реакции, которая последовала после того, как до дошло. Мэт издал странный звук, что-то среднее между сдавленным криком и рыком, бросился к окну у водительского места и попытался сквозь него вытянуть Джека. Эй, давай поспокойнее. Джек отодвинулся внутрь салона. вне пределов досягаемости мэта. Я этого не делал. Слова на этот раз не были произнесены вслух. Они подрались с Джен, все произошло случайно, но это еще не все. Джен сказала, что Сьюзен спятила, пыталась наброситься на ребенка, поэтому Джен забрала ребенка с собой. Мэт лишился дара речи. Скажи что-нибудь Мэтти. Нам нужно с этим разобраться перед тем как звонить марку, «Или он вывалит нас всех в грязи!» Лицо бывшего друга раскраснелось, губы были плотно сжаты. Он закрыл глаза, будто находился на каком-то безумном сеансе психотерапии. Джек буквально слышал, как этот идиот размышляет. «Хорошо», — в конце концов произнес Мэтт. «Ты знаешь, где она?» «Мальчика нужно вернуть до того, как вернется Марк. Он не должен знать, что мы были здесь». Джек покачал головой. «Мы не можем вернуть мальчика, Мэт. Джен оставляет его себе». «О, нет-нет, черт, Джек! Мы не можем так поступить с Марком. Он любит сына больше жизни. Неужели ты думаешь, что он просто так от него откажется, только чтобы эта сумасшедшая сука была счастлива?» Джек вздохнул. Он знал, что это будет нелегко. «Мне кажется, ты не понимаешь. Она нас шантажирует». У неё есть фотографии того, что в ту ночь происходило в Дареме, И мы все окажемся в дерьме, если Марк пойдет в полицию. Не думаю, что мы на это сможем повлиять. Как нам его остановить? Ты его собираешься убить? Джек должен был признать, что у него появлялась такая мысль. Но тогда все получится слишком грязно. Он планировал более чистый вариант. Нет, не собираюсь. Послушай, Сьюзан мертва. и ничто этого не изменит. Тут мы ничего поделать не можем. Марк спустит это дело на тормозах только в одном случае. Если мы скажем, что ребенок тоже мертв. Он будет страдать, но потом снова начнет жить. А как насчет такой маленькой детали, как исчезновение тела? И кто убил их обоих? О теле я позаботился. Это займет несколько часов. И именно поэтому мне нужна твоя помощь. С тем, кто все это сделал просто, мы скажем Марку, что Сьюзан убила ребенка, а потом потеряла сознание, ударилась головой о стол или еще что-то. Ей вколота большая доза кетамина, поэтому и так все будет выглядеть как попытка самоубийства. Ты позаботился о теле? Мэтти врезал по боковой стороне машины. Черт, Джек, что это? Какой-то гангстерский фильм? Как в реальной жизни можно позаботиться о теле? Как ты вообще можешь говорить такое?» Джек рассмеялся. «О, прекрати. Я знаю половину преступных элементов в Йоркшире. Чёрт, да я работаю на половину преступных элементов Йоркшира. Ты не думаешь, что такое происходит в реальной жизни? Пора вылезать из пузыря, в котором ты сидишь. Помнишь того ребенка, который пропал два месяца назад и тело которого обнаружили в реке? «Ты считаешь, что это был тот самый ребенок? Тело опознавали по зубной карте, а ребенок к тому времени уже находился в другой части Европы. Вот она, реальная жизнь, Мэтью. Мэт склонился поближе к окну, и Джек подумал, что он снова собирается на него наброситься. «Я каждый день благодарю Бога за то, что не живу в твоем мире». «Ну, в таком случае тебе лучше молиться своему Богу о том, что когда мы найдем Дженнифер и вернем ребенка, она не отправится в полицию со всем, что о тебе знает. Если отправится, это будет уже не только мой мир. Это будет и твой мир тоже, и мир Кристи, и мир твоих дочерей. Можешь себе представить, с каким удовольствием надзиратели в тюрьме будут обыскивать маленьких Тори и Терри, когда они придут навестить папочку в тюрьме? У Мэта округлились глаза, когда он услышал имена своих дочерей. «Что ты от меня хочешь?» Джек с трудом сдержал ухмылку. «Я хочу, чтобы ты отправился в больницу и ждал Марка на стоянке. В машине будут Сьюзен и сверток из одеялец Дилана. Пусть Марк несет в больницу Сьюзен, а ты должен быстро отнести Дилана, чтобы ему оказали первую помощь. Прямо в операционную. Там тебя будет ждать человек, которого я пришлю с нужным телом. Не болтайся по стоянке». чтобы никто не начал приставать к тебе с вопросами. Джек получил удовлетворение при виде того, как Мэт сжался, услышав слово «тело». Чёртова неженка. Что ты собираешься сказать Марку, чтобы он поехал на встречу со мной в больнице? Только то, что ему необходимо знать. Что сюда приходила Дженнифер и рассказала Сьюзан про Бэт. Сьюзен слетела с катушек и стала угрожать ребенку, поэтому Джен позвонила мне. К Тому времени, как я сюда добрался, они оба были мертвы, поэтому я позвонил тебе, зная, что ты врач. Я проверю, чтобы он сказал полиции, что это он их нашел и повез в больницу, чтобы детективы не задавали никаких вопросов о том, почему здесь появлялась Джен и что она такое сказала, чтобы вызвать подобную реакцию у Сьюзен. Нас с тобой здесь никогда не было. Ты встретился с Вебстером на стоянке у больницы, и он стал умолять тебя о помощи. «Понял?» Мэт вздохнул и потер лицо. «Понял. Звони, а я пошел за Сьюзан».